Пространственная ферма в ином мире. Глава 74. Огненная рыба Джао, стоя босиком на земле, рассматривал окружающие его живописные горы. И, видя такой прекрасный пейзаж, он просто не мог не улыбнуться. Когда Джао впервые услышал, что Грин купил небольшую гору плюс поместье всего за 100 золотых монет, он подумал, что это довольно странно. Уж как-то слишком дешево, да? Но когда он приехал на место, то понял, почему цена была столь низкой. На этой небольшой горе не было ничего, кроме камней. Куда ни глянь, вы могли бы увидеть синие камни с сорняками, растущими между щелей. Вся гора производила впечатление парня, одетого в настолько маленькую шляпу, что было видно половину его лысой головы, с которой торчало несколько прядей волос. Грин, стоящий рядом с Джао, естественно, увидел его лицом. И не мог не почувствовать себя неловко. Он уже знал, насколько некрасиво выглядела именно эта гора. Но у них не имелось средств приобрести любую другую землю вблизи от города Касса. С их деньгами они могли себе позволить купить только это место. Грин знал, что Джао не был удовлетворен, поэтому он быстро сказал... «Мастер, эта гора может быть и не так прекрасна, как остальные, но здесь есть небольшая усадьба с горячими источниками». Джо увидел, что Грин боялся, что ему, как молодому мастеру, не понравится внешний вид горы и поместья, поэтому он сказал. «Хотя здесь не слишком красиво, но это всё ещё очень хорошее место». Грин кивнул. «Честно говоря, он не рассматривал это место под таким углом. Ему было важно, что оно стоило недорого и находилось не слишком далеко от города Касса. Но если Джао считал, что он вполне подходящий, то он также не будет больше беспокоиться об этом». Мэрина и Мэг тоже стояли рядом с Джао. И хотя они не упоминали об этом, но и Мобим, новопреобретённая гора, также не понравилась, когда они увидели её. Джау уже было всё равно, какой внешний вид у их новой покупки. Поэтому он снова забрался внутрь чужого, а затем приказал ему подняться на гору. Уж очень он хотел увидеть их поместье. К зданиям вела прямая каменная дорога шириной около 5 метров, что шла от подножия горы к вершине. Она явно не была вымощена брусчаткой, а скорее всего её просто посыпали натуральными камнями, найденными здесь же. Ещё когда Джао впервые увидел эту гору, то подумал, что она немного странная. Ведь еще из своей прошлой жизни он знал, что горные дороги, как правило, были извилистыми. Так называемая извилистая дорога будет идти в гору под постепенным углом, кружая вверх. И хотя это делает дорогу длиннее, таким образом можно получить менее крутой подъем, что позволяет перемещаться по горам, прикладывая намного меньше усилий. Но дорога, по которой ехал Джао, вела прямо к вершине горы, что неизбежно делало подъем по ней слишком крутым, из-за чего, если бы дело было на земле, многие лошади просто не смогли бы затянуть на вершину, груженную товарами повозку. Тем не менее, Джао ничего не сказал, потому что он также обнаружил следы телег, идущие вверх по этой дороге. Он также знал, что не может судить о континенте Арк, опираясь на знания, полученные на Земле, поэтому он и промолчал. Вскоре они оказались перед своей недвижимостью. Трехметровые стены из синего камня оказались очень прочными, несмотря на мух растущий то тут, то там. В то время как краска схватных дверей очень сильно осыпалась, и теперь они казались весьма древними. Похоже, чтобы об этом месте долгое время никто не заботился. Джао и все остальные вылезли из чужого и подошли к деревянной двери. Она была 2 метра в высоту и около 5 метров в ширину. Грин шагнул вперед, И со страшно скрипучим звуком открыл её. За дверью оказался забор, что был не меньше, чем их замковая площадь. Здесь разместились четыре дома, сделанных из дерева и камня. У них были плоские крыши, а также довольно широкие двери и окна. Казалось, что эти четыре строения использовались в качестве гостиных и приемных для посторонних лиц. Эти дома явно были немного изношены и требовали ремонта. Тем не менее, если вы хотите просто жить вместе, защищенным от сильных ветров, то они для этого вам вполне подходили. Джао посмотрел на эти дома и остался доволен. Усадьба попросту не могла выглядеть хорошо, но какое это имело значение? Почти все здания были построены при помощи синих камней в качестве основного материала. Они, как оказалось, весьма прочные. Поэтому, несмотря на ветер и дождь на протяжении многих лет, усадьба не получила непоправимого ущерба. Все разошлись проверить дома и обнаружили, что в комнатах нет никакой мебели. Но сами помещения были довольно просторные. Оставалось решить проблему с обустройством и можно вселяться. За ними они обнаружили большой внутренний патиотворик. В середине которого росло дерево с листьями, очень похожими на гинком. Хотя, Джао на самом деле не знал, к какому виду оно относится. Также, там был небольшой пруд с проточной водой. И если честно, Джао очень удивился, когда увидел в нём нескольких маленьких рыбок. Патио, деревья, вода и рыбки смотрелись в этом внутреннем дворике очень органично. Плюс здания, построенные в стиле, очень похожим на древнекитайские. Так что в этом месте можно было успокоить разум, даже после очень сильного гнева. Джао кивнул, а затем, повернувшись, и Грину спросил. «А дедушка Грин, здесь довольно неплохая среда, но ведь этот пруд недостаточно глубок». Так почему же эти небольшие рыбки не замерзли зимой до смерти? Не дожидаясь, пока Грин ответит, Мэрине, улыбнувшись, сказала: Мастер, я думаю, что это из-за горячего источника. Температура воды никогда не бывает низкой, и вы, похоже, не узнали их, но это весьма известные в кругу знати огненные рыбы. Они тропические, поэтому весьма чувствительны к температуре. И как бы странно это ни звучало, но эти рыбы относятся именно к огненному атрибуту. И поэтому могут жить только в тёплой воде. И если температура их среды обитания становится слишком низкой, то они очень быстро умирают. Стоит также отметить, что эта рыба является редким деликатесом. У неё очень вкусное и нежное мясо. Я слышала, что даже король иногда использует его, дабы удивить и порадовать невероятно вкусной едой иностранных гостей. Джао удивился. Он действительно не ожидал найти в этом поместье столь необычную рыбу. Он присел на корточки и опустил руку в пруд. Вода действительно была тёплой, даже немного горячей. Температура, казалось, никогда не опускалась ниже 30 градусов по Цельсию. А эти рыбки не только выживали в таких условиях, но и чувствовали себя весьма комфортно. Джао наблюдал, как рыба спокойно плавала в воде, Но когда он попытался схватить одну, она легко увернулась от руки Джао. После неудачной попытки поймать маленькую рыбку, Джао встал и сказал. «Ну что же, кажется, в будущем мы сможем разводить их. А сейчас мне необходимо выпустить немного зверины нежити, дабы мы могли наблюдать за окрестностями». К тому же, рабы также будут рады подышать свежим воздухом, в особенности после стольких дней пребывания в пространственной ферме. Горин, улыбнувшись, сказал, «Да, им действительно не помешало бы сменить обстановку. Может быть, они смогли бы обработать здешние синие камни, ведь они, похоже, неплохо подходят для изготовления каменных инструментов». «Мастер, а как насчёт того, чтобы использовать их для создания жорнов? Разве это не хорошая возможность заняться ими сейчас?» Джао кивнул, а потом, рассмеявшись, сказал. «Дедушка Грин, кажется, на этот раз нам действительно досталось сокровище». «Здесь есть горячие источники, огненная рыба, которую мы сможем разводить и подходящие для наших целей камни. Думаю, в скором времени мы сможем заработать кучу денег».